Глава 59. Я убеждала ее, что никто не собирается отдавать Нину право выбирать имя ребенку. В те дни меня от одной мысли о нём душила злоба. Под предлогом вечной занятости он исчез из нашей жизни. Но именно в тот день, когда я дала матери это обещание, Нину вдруг заявился к нам вечером. Он улыбался и делал вид, что не замечает моей угрюмости. Поужинал с нами, сам вызвался уложить дд и Эльзу, Шутил с ними, рассказывал им истории, пока они не уснули. У меня от его веселости настроение испортилось еще больше. Вот так. Заглянул на ужин, чтобы снова исчезнуть, бог знает насколько. Чего он боится? Что у меня начнутся схватки, когда он здесь в моей постели? Боится, что придется вести меня в роддом. Или позвонить Леоноре и сказать: Прости, но я должен остаться с Еленой, она рожает моего ребенка. Девочки уснули, Нино вернулся в гостиную. Он был очень ласков. Вставал передо мной на колени, целовал в живот. Почему-то мне вспомнился Мирку. Сколько ему уже лет? Двенадцать. Ты что-нибудь знаешь о своем сыне? спросила я Нину без всяких предисловий. Он меня не понял. Подумал, что я говорю о ребенке, которого нашел в животе и растерянно улыбнулся. Тогда я уточнила вопрос, с удовольствием нарушив данное самой себе обещание не обсуждать с ним дела давно минувших дней. «Я про ребенка Сильвии. Мирку. Я его видела, как две капли воды похож на тебя. Ты о нем хоть иногда вспоминаешь? Или совсем забыл?» Он нахмурил брови, поднялся с колена, пробормотал. «Я иногда не знаю, как себя вести с тобой. В каком смысле?» Ты ведь умная женщина, но порой тебя как будто подменяют. Кем же? Безрассудной дурой. Он улыбнулся и махнул рукой, будто отгонял назойливое насекомое. Ты слишком много слушаешь Лину. При чем тут Лина? Она тебя портит, и голову, и сердце. Эти слова окончательно вывели меня из себя. Я сегодня сплю одна, объявила я. Он не возражал. Изобразил невинность, смиренно принимающую несправедливость этого мира, и скрылся за дверью. Два часа спустя, кружая по дому без сна, я почувствовал легкие спазмы, похожие на менструальную боль. Я позвонила Пьетру, зная, что он работает по ночам. «У меня начинаются схватки. Приезжай завтра за Д.Д. Эльзой». Не успела я положить трубку, как по ногам потекла теплая жидкость. Я схватила заблаговременно собранную сумку со всем необходимым, кинулась к соседней двери и не отпускала палец кнопки звонка, пока мне не открыли. С Антонелло у нас давно уже было все оговорено, поэтому даже заспанная она не растерялась. «Мне пора, девочки, на тебе», — сказала я ей. Вся моя злость и все тревоги разом отступили.